Анастасия Монакова. Новый год Степана Аркадьевича. Посвящаю моей подруге Лёле Чертихиной. Сусальным золотом горят в лесах рождественские ёлки, в кустах игрушечные волки глазами страшными глядят. О, вещая моя печаль! О, тихая моя свобода! и неживого небосвода всегда смеющийся хрусталь. Осип Мандельштам Утром наступающего Нового года Степан Аркадьевич проснулся в настроении элегия масне. За прошедшую жизнь, утолканную, как сельдь, в жестяную банку в какие-то 69 лет, это были первые в его жизни одинокие праздники. Зареванная да и кот и дочь, запихнув внуков двадцатилетнего кота и всю свою короткую и сумбурную жизнь в ворох чемоданов, зачем-то уехала вслед за непутевым мужем, непутевым отцом и нелюбимым зятем в Грузию, бросив квартиру, денежную работу частного педиатра и пожилого отца в гордом одиночестве. А он, между прочим, весь год заготавливал потихоньку разносолы к праздничному столу. То баночку икры подкупит, то консервированные ананасы в собственном соку, то форель положит в заморозку, чтобы днём 31 числа, неторопливо закатав рукава старой клетчатой рубашки, навертеть из солёной форели розочки на подушечках из сливочного масла, которые потом займут своё почётное место на половинке пушистого куска белого нарезного батона, украшенные сверху прозрачной полудолькой лимона и зелёным задорным петрушечным листом. И вот весь год, и без того нервный, глухой и незвонкий, пошёл прахом. Ну как пошёл? Не то чтобы прямо весь пошёл. Но с момента своего вынужденного вдовства... Степан Аркадьевич ни с кем, кроме дочери и ее семьи, тесно, в общем-то, и не общался. Старые друзья стали совсем старыми, неинтересными, местами неясными, местами глухими, местами слепыми. Бывший лучший друг вообще заделался каким-то там завалистом на старости лет. Всю эту суету Степан Аркадьевич не приветствовал. Сам он был человеком размеренным и системным, уважал соотношение баланса и равновесия, политикой не интересовался, но верил в некоторые вещи. Бьют, ответь, сгорел сарай, не обязательно сдавать врагу хату, например. Он всю жизнь шел своим системным путем, от юношеского увлечения сскалазаньем и байдарочным сплавом, через службу в армии, учёбу в институте и работу на небольшой мастерской руководящей должности на заводе. Супруга его, Евгения Павловна, была такой же системной и размеренной женщиной преподавателем и завучем. И дочь они старались воспитывать так же. Но вот она, наверное, крови цыганской прабабушки сыграли свою чёрную скрипочку. Системной быть никак не желала. И то в говно, то в Красную Армию, как говаривал тесть, царствие ему небесное, и головой вот так вот покачивал, неодобрительно. То в театр, то в художники, то в Крым автостопом. И поэтому, когда с утра пораньше, одним летним днём она заявила, что решила поступать в медицинский, Степан Аркадьевич неожиданно для себя самого размашисто перекрестился а Евгения Павловна от счастья беззвучно заплакала, глядя почему-то на глянцевый настенный календарь в павлово посадских картинках. Зятя Степан Аркадьевич не любил. Да и за что его было любить, черта чумазого? Папаша Зятев был залетным марокканским евреем. В армии не служил, больной, спортом не занимался, катался на каком-то дурацком самокатике разве что, как дитя малое. Работал каким-то, не пойми кем, в своем интернете. Хоть и платили за это очень прилично. А главное, на все всегда имел свою собственную точку зрения и, что называется, активную позицию, за что регулярно получал по лицу и другим частям тела на различных мероприятиях. За что уж, Наташка, дурная голова его выбрала, непонятно но стояла она за своим хилым мужиком сзади, как ярая медведица с десятиэтажный дом размером. Но правда, внуки получились, глаз не оторвать. Смешливые, кудрявые, черноглазые, громкие, как пожарные сирены, хохотали всегда громче всех детей на площадке. Перед поспешным отъездом зять пришел к Степану Аркадьевичу один и сказал... «Я знаю, что вы меня не сильно жалуете, но дочь вашу я люблю, и детей своих люблю, и желаю им только самого лучшего. Надеюсь, вы это поймёте». И протянул ему длинную синюю коробку с бутылкой внутри. Бутылку такую Степан Аркадьевич уже видел раньше, и поэтому о её непомерной цене был осведомлён. Он спрятал руки за спину, И, индифферентно, сказал, глядя почему-то на календарь с Павлова-Пасадскими картинками. «Предпочитаю водку». «Я знаю», — вздохнул зять. «Но от души для души, так сказать. Мы вам будем помогать, Степан Аркадьевич. Наташка будет приезжать. И вы приезжайте. Мальчики будут очень скучать». И протянул руку. Виски Степан Аркадьевич потом убрал в сервант со свадебными бокалами и решил, что поставит на стол в Новый год. Дочери сделает приятное. Но не срослось. Не случилось. Поэтому утром 31-го числа он стоял в кухне и осматривал содержимое открытого холодильника и двух шкафчиков. Еды было много. Есть её было некому. Готовить не для кого. Мальчишки, которые до визга обожали копчёную колбасу, уехали а три один Степан Аркадьевич осилить точно не смог бы. Но праздник уже было не отменить. Всё-таки Новый год раз в год. И что ж теперь, сидеть, посыпав голову пеплом? Пока человек дышит, жизнь продолжается, — решил Степан Аркадьевич. И пошёл в магазин за банкой зелёного горошка. Это было единственное, что обожала Наташка и закупала всегда сама в большом количестве. «Какой стол без горошка?» — подумал он, накручивая вокруг шеи шарф. «Как будто и не праздник», — думал он, закрывая длинным круглым ключом непослушный дверной замок. На улице шел снегопад, задувал ветер, разматывая куски сугробов в ледяном танце. В торце дома, около старого тополя и детских качелей, сломанных уже пять лет, лежала какая-то черная куча. Проходя мимо, Степан Аркадьевич даже не сразу понял, что это куча человек. Он по инерции сделал еще несколько шагов, пока визуальный образ достигал центра мозга, а потом развернулся и резво потрусил обратно, размахивая авоськой. Добежав до кучи, которая казалась бы кучей тряпок, если бы из нее не торчала кисть руки, Степан Аркадьевич учуял чудовищный запах, который разливался в морозном сыром воздухе, как мороженые архангельские песни, буквально узорочьим. Невыносимо пахло не только грязным телом и бедой, но и пожаром. Как пахнет пожар, он знал не понаслышке. Запах пожарного дыма не перепутаешь ни с каким другим дымным запахом. Ни с баней, ни с костром, ни с мангалом. Он протянул руку в перчатке и слегка потряс лежащего человека за плечо. «Товарищ, эй!» Фигура безвольно мотнулась на земле, перевернулась, явив наружу очевидно мёртвое лицо. Степану Аркадьевичу стало страшно и тоскливо. Мертвецов на своём веку он перевидал достаточно. Но вид этого тела, чёрной кучей, лежащего в белом снегу в новогодний вечер, Измученное синюшное лицо, обтянутое кожей, впалые щеки, как будто мертвец голодал долгое время до того, как скончался. Все это приводило в тоску и ужас. Степан Аркадьевич, не отрывая взгляда от тела, начал шарить по карманам в поисках мобильного телефона, чтобы вызвать скорую и полицию. Но чем пристальнее он его разглядывал, тем очевиднее было, что с мертвецом что-то не так. Он был как минимум весьма странно одет. Вещи, грязные и изорванные, были когда-то очень добротными, но явно не из этого века. Незнакомец производил впечатление своей одеждой, такой же, как на старых дедушкиных фотографиях, стоящих в серванте. И это пальто, перевязанное грязной веревкой, и широкие брючины, торчавшие из-под него, и даже узел галстука создавали совершенно отчетливый ретро-силуэт, как говорила Наташка, радостно ушивая под себя бабушкины платье. И силуэт этот был довоенным, строгим и геометричным. Степан Аркадьевич помнил эти вещи из детства, когда дед при нем иногда доставал из шкафа и вешал обратно пиджак с роскошными подплечниками в талию, широкие брюки, ботинки американки. «Что за ерунда?» — подумал он. «Неужели актер какой-то перепился и замерз?» «Гражданин!» — раздался за спиной низкий бас с типичной пролетарской хрипотцой. «Не надо звонить никуда. Я сейчас товарища своего заберу, вы не переживайте». Степан Аркадьевич обернулся и нашел за спиной маргинального гражданина в грязном пуховике Дутики, ростом с небольшую тумбочку и такого же объема вширь. Рожа гражданина была почему-то в черных полосах Гарри и пахло от него точно так же, как и от мертвого тела. «Ты кто?» — неожиданно для себя спросил воспитанный и даже несколько чопорный Степан Аркадьевич. «Я — Дымовой, и он — Дымовой, а ты — Серенков Степан Аркадьевич, отец Наташи Лаптевой». «Дедушка Моисея и Арсения, тесть Авикдора Лаптева». Степан Аркадьевич, совершенно обалдевший, хлопал глазами. Но через несколько секунд в нем из черной глубины восстал старший лейтенант Степка Серенков и взревел голосом, которым он на заводе бывало мог и станок перекричать. «Ты кто, скотина? И зачем дочь мою знаешь?» Совершенно не обращая на бычий рёв никакого внимания, человек ростом с тумбочку, на которую натянут грязный пуховик, обошёл Степана Аркадьевича и наклонился над мёртвым телом. Потом неожиданно ласково потрогал рукой острую синюю скулу и, поглаживая труп по голове, принялся что-то шептать, как мать, укачивающая своё дитя. Тело начало как будто уменьшаться в размерах, размываться, рассыпаться прахом под этот тихий, неразборчивый шепот. И вот уже от него осталась только кучка черного пепла в белом снегу, и ничего больше. Квадратный гражданин поднялся, вздохнул, набрал полные руки снега и от души растер им лицо. — Бедняга! — сказал он и задрал голову наверх, вглядываясь в уже потемневшее небо в котором начинали зажигаться звёзды. А мы его найти не могли. Видимо, в блокаду и умер. — В смысле в блокаду? — не понял Степан Аркадьевич. — В ту самую? — А ты какую-то другую помнишь? — усмехнулся квадратный гражданин. — А водка у тебя есть? — У меня и виски есть, — неожиданно для себя ответил Степан Аркадьевич. — Двенадцатилетний. Зять подарил. Он замер, вслушиваясь внутрь себя. Страха от чего-то не было. «Хороший зять, толковый!» — ухмыльнулся гражданин и протянул Степану Аркадьевичу руку. «Старший Дымовой Сорокин. Очень приятно!» Подбой курантов они сдвинули рюмки, и Дымовой достал из кармана штанов банку консервированного горошка, который там раньше было и не угадать. Впрочем, к этому моменту Степана Аркадьевича не удивляло уже ничего. Зятев виски они выпили, пополашка водки была почти допита, и из серванта извлекли бутыль вишневой Наташкиной настойки, в которую она никогда не добавляла сахара. Говорила, что сахар только портит вкус. Дымовой снял со стены старую гитару, к которой Степан Аркадьевич сам не прикасался уже лет 25 точно и тихонько пощипывал струны, что-то бубнил под нос, покачивая ногой в носке. В носке на месте большого пальца зияла внушительных размеров дыра. Постепенно бубнение обретало форму и звучание. «Мне жалко, что я не зверь, бегающий по синей дорожке, говорящий себе «поверь», а другому себе «подожди немножко». Сноска. Здесь и далее цитируется стихотворение Александра Введенского. «А ты-то как в домовые попал, а, Сорокин?» — спросил Степан Аркадьевич и зачем-то посмотрел на фотографию Евгении Павловны. Там ей было 24 года, и она стояла, молодая, смеющаяся и круглая в нужных местах, в мелкой пене Ялтинского прибоя. Был на ней купальник в горошек. «Есть еще у меня претензия, что я не ковер, не гортензия. Меня, как сейчас помню, Кошкин подобрал на пожаре и принес к дымовым. Так и стал». «А Кошкин это кто? Какой-то главный ваш генерал?» «Не, Кошкин не генерал. Кошкин — это Кошкин. Дымовая легенда. Давай, покажу тебе, если хочешь». «Почему нет?» — задумался Степан Аркадьевич. «Это и без того самый странный день в моей жизни. Давай!» «А почему ты Сорокин, а он Кошкин? А есть у вас Воробьёв и Воронов?» «Ох, есть!» — зевнул Дымовой. «Вы же нас видите каждый день, но не видите. А вот Воробьёв, Голубей, Котов и прочих видите. Мы, жители столицы, знаешь ли, такие же, как и все остальные». Сорокин встал из-за стола, подошел к окну, открыл форточку. Внезапно запахло далеким дымом, гарью, пожаром. Откуда-то издалека начали раздаваться крики и биение корабельных рынд. Команда погрузилась в серый дым. И дальше Степан Аркадьевич не видел уже ничего-ничего. Дымовой Кошкин Юкля с детства мечтала быть прозрачным, прохладным золотым июлем, но всё время получался какой-то дымный, душный август в чёрном облаке пепла, который по полям носит ветер. «В смысле, как это июлем?» — спросите вы. «Какой ещё август? Что за бред сумасшедшего?» «Но нет, не бред, всё так и неизбывно». Когда новорождённым девочкам второго отделения сестровецкого роддома раздавали имена, имя же рядов кювет, наполненных различного размера розовыми кабачками с морщинистыми пяточками и лапками, ходила огромная, похожая на снеговика из трёх частей, старшая сестра Авилова, всовывая в специальные окошечки на кроватках бумажки с прописными именами, фамилиями и весом младенца. Юкля была награждена целой кантатой звуков. Юлия Александровна Апрелева. Юлия Александровна. Сплошной Стравинский. Страсть, благородство, внутренний порыв. Но в жизни эта музыка не играла с ней. Как старшие дети отказываются принимать в компанию малыша, и он сидит на деревянном занозистом бортике песочницы, печально смотрит, как в двух метрах от него происходит интересная взрослая жизнь. Это имя казалось ей слишком благозвучным, что ли, большим и серьезным, как преподавательница Фу из ее детской музыкалки, вся в бежевом летящем шелке, с длинными бледными пальцами и пастельными завитками кудрей на высоком бело-розовом лбу. Школа располагалась в старинном деревянном здании, модерновом, дореволюционном, спрятанном в зелёных кустах. С его стен с тихим шорохом рулонами сходила масляная краска, накрашенная поколениями коммунистов. В кустах надрывались соловьи, и летом длинные ветви шиповника нагло вламывались в окна и простирались до середины класса. В целом, в своем районе школа выглядела как элегантная полуразрушенная деревянная яхта, гордо несущая еще почти белый дырявый парус среди типовых хрущоб. В классе фоно всегда царил крепкий деревянный дух и скрипели длинные корабельные доски пола. Не только от шагов, но и от прикосновения к клавишам такого же старого, как школа-пианино, по легенде, принадлежавшего еще кому-то из декабристов. Со стен с пожелтевших репродукций смотрели, опершись устало стола арамы, классики, создавшие юклины годы мучений, выложившие ее тернистый путь партитурами. Среди мусоргских и чайковских, в самом углу у распахнутого в душистый сумрак кустов окна, висел неожиданный, нежный, поблекший с годами портрет молодой Наталии Николаевны Гончаровой. Овальное личико, похожее на заострённое снизу яичко в прозрачной скорлупе, казалось слегка утомлённым. Так выглядят бледные красавицы после бессонной ночи. Большие тёмные глаза со смутными искрами зрачков смотрели безучастно, как бы вглубь себя самой. Тонкие пальцы теребили веер, и когда учительница фано Алиса Юрьевна садилась под портретом в полукруглое кресло, продолжая механически отстукивать такты ногой. Их лица становились одинаково отрешенными, обращенными внутрь, к какой-то тоске по былому, каким-то добрым, недоступным больше и от того печальным событиям прошлого, к чему-то большому и настоящему, чего у нее самой, Юкли, никогда не будет». Наталья Николаевна, Алиса Юрьевна и Юкля плыли в тишине отдельно друг от друга, каждая в своем времени. Взмокшая, тонкокожая и оттого стремительно краснеющая Юкля с мучительным полонезом Агинского «Форте, Юля, форте, раз, два, три, раз» прямо сейчас. Наталья Николаевна где-то между беззаботным девичеством и посмертным типографским листом. Алиса в абсолютной непроницаемости её изящной головки, неизвестно в какие события и какой давности обращённой. Иногда Юкли казалось, что это всё из-за неё. Нет там никаких особых литературных событий. Просто она, как тупая деревянная игрушка, раздражает воспитанную Алису Юрьевну до состояния отключки. Со временем она поняла, что дело не в этом уходя в своё летаргическое состояние изломанного мотылька, застывшего у распахнутой Насти шрамы, учительница моментально терялась где-то так далеко, что Юклю переставала слышать вообще. Сыграть можно было что угодно, хоть слово из трёх букв азбукой Морзы. И на шестом году своей сизифовой деревянной школы Юкля в молчаливом отчаянии от бессмысленного времяпрепровождения, талантливей она не становилась. Именно этим и стала промышлять. Как только Алиса уплывала в царство воспоминаний, Юкли немедленно начинала двумя пальцами извлекать из благородного инструмента репертуар школьной дискотеки. В общем, не клеилась у Юкли эта тонкая папиросная бумажка «Мироздание». Не выходила из неё ни Юлия Александровна, ни и Юля, и только боевая подруга Юкля катилась впереди прабабушкиной Юленьки на потрёпанном деревянном скакуне на колёсах. Колыхалась сомнамбулой среди того мира и этого. неторопливая всадница, постоянно контролирующая скачки напряжения, потому что ходить слишком быстро — некрасиво, резко двигаться и громко хохотать — неприлично прыгать по забору в штанах не для девочки. Нерождённая на губах улыбка Натальи Николаевны, большие, незрячие в моменте погружения в юнгианскую впадину прошлого глаза Алисы Юрьевны, нерождённый взгляд, слились в ней в едином потоке с этим вековым традиционным контрдансом социальной нормы и медленно, но верно выточили потом с годами из голенастой, веснущатой, порывистой юкли, медово-кожую, округлую, плавную сомнамбулу, говорящую мало, улыбающуюся потусторонне и таинственно. Кстати, Алиса Юрьевна была единственной, кто наотрез отказывался называть ее «юклей». Когда мама впервые привела юклю в класс, зимой вспотевшую, краснощекую, упакованную в сто слоёв одежды так, что руки не складывались по бокам, и сказала «это Юкля». Брови Алисы поползли вверх и очень выразительно остановились где-то возле линии роста её оттициановских кудрей, аккуратным нимбом, окружавших благородный лоб. Она взяла длительную паузу, а потом, встряхнув кистью руки, и словно кошка лапой, отчеканила. Это абсолютно в крайней степени невозможно. «Невозможно что?» — не поняла мама. И Юкля, вопросительно снизу вверх, стоя между ними, сначала посмотрела в мамин недоумевающее лицо, а потом в Алисина, застывшая в изысканной гримаске какого-то буквально органического отторжения. «Это не имя, это какая-то кличка». «Как зовут вашего ребёнка на самом деле?» «Юлия. Юля Апрелева». «Очень хорошо», — сказала Алиса безразлично и взмахнула широким шёлковым рукавом куда-то в сторону стульев. «Раздевайся, Юля Апрелева. Давай посмотрим на твои руки. Для начала было бы отлично, если бы ты сняла варежки». Впрочем, кроме Алисы в юклинной жизни существовало ещё два человека которые наотрез отказывались принимать её как Юклю, прабабушка Серафима, которая доживала свой ветхий, почти 90-летний век в квартире этажом ниже родительской, и Саша Потоцкий, сосед по лестничной клетке, который был старше Юкли на пару лет и уже отчаянно гордился статусом взрослого независимого гражданина бабушка Серафима называла ее Юклю Юленькой и считала, что из нее вырастет настоящая тургеневская барышня, тихой красотой и статью, приближенная к призрачным оттискам белых блуз, перетянутых талий, высоких причесок и почти нечитаемых лиц в истертых альбомах, которые лежали раскрытыми буквально на каждом свободном куске пространства ее квартиры. Она так и перемещалась между ними, от альбома к альбому, поглаживая кончиками пальцев фотографии, непрерывно что-то бормоча себе под нос. "Деменция, что ты хочешь?" пожимала плечами Юклина мать, старшая реанимационная сестра. "Старость не радость, хотя, наверное, кому как. Серафим, ты не бойся сейчас снова в детстве, с папой, мамой и нянечкой". Едет в автомобиле по Троицкому мосту на ёлку в особняк Кшесинской. Серафима была петербурженка. Юкля родилась и выросла в Сестрорецке. И в Ленинграде, конечно, бывала, но не так, чтобы часто. Поэтому этимология ей была совершенно не ясна, особенно в детстве. Слово это — петербурженка. В семье носило уважительный и немного ироничный оттенок такой, с каким хвалят отличившегося ребёнка. С одной стороны, как бы гордость, а с другой — настороженность. Это петербурженскость в Серафиме была такой же, как в Олесе Юрьевне «Любовь к шёлку», как главный акцент портрета, который держит внимание зрителя даже тогда, когда он отошёл от полотна и уже гуляет по другому залу. Немного нарочито, как кажется окружающим, Но Юкле почему-то всегда было понятно, что ничего нарочитого тут нет. Просто они обе какие-то особые, редкие птицы с другим цветом пера, с обусловленной природой третьей ногой. Такие же непостижимые, невозможные образцы для подражания. Потому что подделать эту инаковость и не облажаться невозможно. Таким надобно родиться как Наталья Николаевна, ведь только особые женщины выходят замуж за гениев русской литературы. Саша Потоцкий называл Юклю «Юлёк», и её это страшно раздражало. С самого начала, когда Потоцкие ещё только въехали в бывшую квартиру Ксении Сергеевны, ныне покойной подруги Юклиной бабушки, которую наследники продали за стремительную пару недель. Саша был старше Юкли и поэтому, в том числе, казался ей умным и привлекательным. По крайней мере, он много читал, в том числе книги, которые пока Юкли были незнакомы, и с удовольствием рассуждал на тему прочитанного, щедро делясь своими выводами из классики. Саша очень гордился своими двусторонне-польскими корнями носил тёмные водолазки, заправленные фирменные джинсы цвета благородного американского денима, был смугл, темноволос и пользовался во дворе практически аншлаговой популярностью. Стоило ему показаться из дверей подъезда, как девчонки тут же бросали все свои дела и старательно, не глядя в его сторону, начинали красиво опираться о турник и громко смеяться, изысканно закидывая головы назад. Мальчики образовывали вокруг уважительное кольцо, и даже местные алкаши Серый с Эдуардом, мужем дворничихи Айнурки, подходили иногда сдержанно пожать руку и спросить, чего нового в мире происходит, что Саша мог бы пересказать своими словами. С Юклей Саша дружил, поэтому во дворе ее не трогали, хотя до появления Саши она очень выделялась на фоне местных красавец и первоклассных атлетов. Ну как дружил, подтрунивал по-соседски и иногда подсовывал детективы из своей библиотеки, снисходительно бросая на ходу. «Держи, Юлёк, тебе понравится». При каждом Юльке Юкля безмолвно взрывалась внутри тысячи сияющих софитов, рвущихся с треском и ослепительным белым светом одновременно. «Что ещё за Юлёк-малёк такой?» Ей было одновременно обидно и подспудно немного грустно. Какая-то слепая пока еще зона мозга отчетливо понимала и подавала сигнал неосознанному осознанному, что этот Юлёк — друзья навсегда, что никогда всерьез нельзя будет признать девочку, которая Юлёк, хоть она старательно и убеждала себя в том, что вовсе Саша Потоцкий ей и не нравится ничем и никак что он ведёт себя как сноб и выскочка со своими польскими корнями. И пусть лучше идёт вон с Зойкой из седьмого подъезда дальше, на площадке хихикает. Поэтому вела она себя в ответ так же дерзко и иронично, как ей казалось. Но на самом деле её воображаемые зубки были мягкими и редкими, как у молочного щенка, и никого она таким поведением обмануть не могла. Юкли, кстати, она стала с лёгкой руки Айнурки, которая с 19 лет трудилась дворником в их и соседних дворах. Айнурка в Сестрорецк попала ещё девочкой из какого-то дальнего села в горах и по каким-то причинам почти не говорила по-русски, поэтому языком овладела уже в этой своей новой жизни, но сохранила довольно сильный акцент, делающий её речь немного похожей на птичью. «Кюкля!» — восхищенно всплеснула она руками, встретив только родившуюся Юклину мать во дворе с белым конвертом наперевес, из которого в пене кружев торчала крошечное красное личико, словно пчела в бутоне белой розы. «Насытаящая кюкля!» — все так же восхищенно и немного недоверчиво шептала она, вводя пальцем по щеке младенца. У самой Айнурки детей не сложилось, и непонятно было, Её ли это хвороба или тихого, незлобивого Эдика, её мужа, и по совместительству сантехника. Бог ли так решил, Аллах ли? Но всех дворовых детей Айнурка обожала и тискала, каждого помнила с пелёнок. Они платили ей тем же. Все, кроме Саши, который вырос в другом месте и с детства дворничих знал. В её дворы председатель ЖКХ Водил экскурсии из толстошей их коллег в плохо сшитых костюмах. Показать, как нужно работать и какой образцовый порядок у него в хозяйстве. И невдомёк ему было, что этот порядок в том числе обеспечивала маленькая армия помощников Айнурки. Они просто мусорить ходили в чужие дворы, не в её. А если и свинствовали, не отходя от подъезда, всегда слаженно и споро за собой убирали без каких-либо напоминаний. Все — и скрипачи, и хулиганы, и девочки. Кюкля каким-то совершенно непостижимым образом склеилась, срослась с родовым именем Юля, совершив кульбит через голову в Юклю. И довольно скоро, с самого младенчества, чего уж там, не осталось ни одного человека, который так не называл бы её. Кроме разве что институтских преподавателей впоследствии, ведь они не выросли в ее дворе и не учились в ее школе, поэтому восприняли то, что было написано в студенческой зачетке. Скоро и сама Юкля привыкла к тому, что она Юкля, и не задумывалась, представлялась так в любом обществе, которое тоже почему-то не задумывалось никогда о том, как ее зовут на самом деле. Лет в 14, когда будущая женская судьба начала давать о себе знать, Сначала любовью к белым летучим платьям, потом классикой мировой литературы. Алые паруса уже промелькнули на горизонте лет в десять, не оставив никакого следа в ее душе. Потом барочной музыкой. Ей страстно захотелось наконец уже сбросить этот кокон детства и выпорхнуть во взрослое прекрасное далеко звонкой июлий. Почему-то в этом месте ей всегда представлялась мать лесов Золотинка, жена Тома Бомбадила из «Властелина колец», которого так удачно ей всучил почитать Саша. Но кокон никак не поддавался. Он крепко прирос. Так же крепко, как кожа соединяется с телом фасциями. И вместо прохладного, пахнущего малиной и железом синего июля, во рту все равно оставался привкус пожара жирный запах пепла из оранжевого, яростного, душного августа. Юкли и в этом тоже повезло. Вместо младенца здорового человека матери в роддоме зеркальные тролли подкинули синестетика. В детстве и юности Юкли еще не знала, что это особое состояние, так же, как не знала еще и кучи других вещей, вроде психотерапии и того, что отклонение — это некая норма поэтому она молча жила, как все, и никому не рассказывала, что, по собственному мнению, родилась с отъехавшей, как в школе говорили, кукухой. Это, впрочем, в жизни оказалось очень полезным качеством. Например, она всегда могла угадать, о чём человек думает на самом деле по цвету и запаху слов, которые он произносил, и никогда не вляпывалась ни в какие сомнительные истории, обходя почти все в жизни стороной. Дворовые посиделки, которые частенько оканчивались драками, первые пьянки молодняка за гаражами, во время которых половина девочек переместились на взрослые трамплины, ухаживание Тимура из соседнего двора. Почуяв тревожный запах в ярком, дрожащем мареве панического зеленого, Юкля отчетливо увидела висящую над его головой фразу как будто написанную в воздухе неловким школьником «По малолетке за хулиганство». Через два года Тимур уехал в колонию для несовершеннолетних. Имело это удивительные свойства и непростые эмоциональные минусы. Как бы Юкли не держала подальше от самой себя очевидную константу Сашиной привлекательности, Она всегда могла определить по цветам и привкусу во рту степень его влюблённости в ту или иную юную особу. Во всех этих случаях она пожимала равнодушно плечами и, как бы ни было задето её самолюбие, удалялась на безопасное расстояние. Однако в тех случаях, когда запах влюблённого Саши становился синим, как предрассветное небо, или зелёным, с голубыми искрами, как нарисованный художником Прибой. Иногда неконтролируемо просыпалась ночью от душащих слёз, потому что всё было зря. Всё из того, чего она не делала. И никогда им не быть людьми друг для друга, а не для других людей. Так шли годы. смеркалось, как говорится. Юкля меняла векторы и компасы, шла по своему разноцветному лесу, и ничего в сущности не менялось кроме размера ноги, одежды, музыкальных предпочтений и прочих жизненных мелочей. Где-то в этом промежутке умер от цирроза тихий пьяница Эдик, муж Айнурки, и по совместительству сантехник. Айнурка замолчала и несколько месяцев пролежала в своей квартире лицом к ковру, напевая иногда какие-то протяжные, как казалось Юкли, колыбельные песни на своем языке. Потом умерла от инсульта бабушка, мамина мама, и прабабушкина дочь. От инфаркта умер Потоцкий-старший. Саша к тому моменту учился в институте и на похороны приехать не смог. Юкля все чаще ходила навестить Серафиму, которая безвозвратно, как маленькая седая девочка, потерялась в лабиринтах времени и не вставала давно с высокого королевского кресла с огромным размером с дом-подголовником. Из пледа торчал только высохший породистый нос с горбинкой и пух седых волос. Больше всего она напоминала Юкле семечко-одуванчика с круглым зонтиком, которая застряла в чьей-то огромной заскорузлой ладони. Ни лиц, ни имён она уже не помнила. Внучку называла Зиной и просила чаю, а правнучку почему-то херцхин, И таинственно хихикая пыталась выведать, какие пожелания он записал в ее альбоме. Кто этот «он» и почему в альбоме Юкли решила не узнавать. Все равно бестолку. Несмотря на свои 102 года, Серафима угасла внезапно, как кухонная лампочка. Вот она горела только что, и вот, моргнув ровно один раз, угасла. После всех необходимых хлопот встал вопрос, что будет с Серафиминой квартирой. Остальные апрелевы в меняющемся составе много лет жили в трёшке наверху. Мать в бывшей кладовке, бабушка в проходной комнате, Юкля в светлой угловой комнате с окнами. А Серафима жила одна в двух комнатах, одна из которых была с балконом. Сейчас в родительском гнезде их осталось двое — Юкля и мама. Бабушка ушла до Серафимы, а отца Юкли не помнила. Он покинул корабль еще в ее раннем детстве. На носу были школьные выпускные и одновременно с этим яростная как битва подготовка к вузу, с которым она, впрочем, все еще не могла определиться до конца, то ли на богословский поступать, то ли на филологический. Унаследовала Серафимину квартиру Юкли и по-хорошему ее надо было бы продать. Но мысль о том, что подощатым полам, крашенным корабельным лаком, будут ходить какие-то чужие слоновьи ноги, ей казалась настолько отвратительной, что Юкля приняла решение сама и сообщила матери. Она собирает манатки и переезжает вниз, чтобы в одиночку готовиться к экзаменам, неважно на какой. Дисциплины примерно одинаковые. Внезапно на каникулы приехал Саша, которого не было дома два года. Когда Юкля увидела его на лестнице, у нее на секунду перехватило дыхание и посыпались из рук пакеты с одеждой. Он, конечно, изменился. У лестничного окна стоял и, жадно втягивая дым сигареты, с наслаждением курил какой-то другой человек, отдаленно напоминающий Сашу. Все та же черная водолазка, и все те же джинсы, натянутые на безупречной красоты и длины ноги, продолговатые мышцы рук, и весь он был невероятно, на разрыв сердца красив. Он как будто стоял на кончиках пальцев ног, как балетный танцор, готовый, словно гончая, в момент сорваться по сигналу рожка и нестись, взмывая над землей. Длинные тёмные волосы были небрежно заправлены за ухо так точно, как ни один стилист никогда не сможет положить завиток для лучшей в мире фотосессии. Саша обернулся от шороха, стекающих по ступеням платьев и носков, и внезапно улыбнулся. «Юлёк!» И эти буквы, выдохнутые им в воздух, заискрились нежным, зелёным, аквамариновым и синим с белым, как прибой нарисованный художником. Или ей так показалось? Это лето было очень-очень жарким. Аномально жарким, как рассказывали по телевизору. Никогда такого не было, и вот опять. Липкий пот заливал глаза. Юкля сутками напролёт готовилась к экзаменам на филологический, определилась. И не спасала ничего. Не распахнутая настиж-балконная дверь, в которой ленивый ветер едва покачивал белое полотно занавески. Недешевый китайский вентилятор, бессмысленно гоняющий горячий воздух от стенки к стенке. Ни холодный душ. Кожа высыхала за три минуты, волосы за пять. Маленькие белые дома Сестрорецка, построенные пленными немцами сразу после войны, прогревались на столничной стороне моментально и, несмотря на отличную систему вентиляции, построенную еще при товарище Сталине, нагрев держали на радость всем чертям в аду. По периметру комнаты высились стопки книг, между которыми в трусах от купальника и мокрые белые майки ходила насквозь мокрая же юкля, утомленно двигала по шее мокрые завитки волос пальцем и читала лежащие сверху книги по очереди. Система не была случайной. Духота морила страшно, недосып — еще страшнее. В голове теснились тома и собрания сочинений, и в какой-то момент она поняла, что садиться нельзя вообще, иначе можно найти себя спящей часов через двадцать. С улицы отчетливо тянуло гарью. Запах раздражал ее, но больше всего раздражал цвет, который заполнил собой комнату, переливался оттенками какого-то называемого, несуществующего цвета с эпизодическими сполохами бордового, алого, фиолетового и синего, тяжкого, чёрного, нефтяного. Где-то хорошо горело. Мощно, судя по цвету и запаху этого цвета, в районе случился сильный пожар. И пожар впервые выглядел для неё как пожар, и пах как пожар. Юкля в очередной раз завернула за книжную башню и случайно боковым зрением выхватила огромный чёрный клубок пепла, висящий в комнате на уровне балконной двери. Резко дёрнулась в сторону, забилась в угол и вцепилась глазами в это странное явление, которое явно было не к добру. Клубок, клубище дыма и пепла совершал в воздухе странные хаотичные движения в разные стороны, словно броуновские единицы. Из него выпрыгивали и втягивались обратно какие-то ответвления, похожие на длинные языки. Он крутился вокруг собственной оси то в одну, то в другую сторону, постепенно вытягиваясь горизонтально в веретено почти человеческого роста. Если на свете существовал пожар в виде шаровой молнии, запросто влетавший в балконы пятых этажей, то это был, безусловно, он. «Мама!» — хрипло пискнула Юкля и сразу вспомнила, что никакой мамы тут нет. Мама выше этажом и вряд ли ее услышит. Но страх был сильнее разума. «Мама!» — голос, наконец, прорезался, и она заорала, как гудок паровоза, цепляясь пальцами за стену, одновременно вспомнив, что мать на смене в больнице вообще-то и не услышит. «Хоть шкафами швыряйся!» Она приняла единственно верное решение, ни разу ее не подводившее в детстве — крепко зажмурить глаза, потому что одеяла под рукой в моменте не было. Через секунду гудение и потрескивание, сопровождавшее трансформацию клубища, стихло, и в тишине солнечной комнаты, нарушаемой лишь голдежом птиц на тополях под окнами, раздался хрипловатый мужской голос что орёшь-то, оглашенная?» Юкля снова заорала, не открывая глаз. Всё это напоминало какой-то фантасмогорический ужас, нелепую фантазию, абстинентный делирий. «Может, я всё же уснула?» — подумала Юкля и принялась активно щипать себя за голое тело двумя руками. Наверное, меня выключило от жары и переутомления, и я сейчас валяюсь на полу среди учебников в некрасивой позе морской звезды. «Открой глаза! Открой глаза! Открой глаза! Проснись!» — кричала она шепотом, чувствуя, как ногти впиваются в нежную кожу внутренней стороны бедра. Юкля открыла глаза и уставилась на руки. Когда-то в какой-то глупой заметке в чужом ЖЖ, посвященной осознанным сновидениям, она прочитала, что определить грань между сном и явью можно, посмотрев на свои руки и пересчитав пальцы. Если руки — крюки и вообще не ваши, вы спите. Если пальцев 40 вместе 10, вы спите. Во всех остальных случаях вы не спите. Трясущиеся руки были визуально похожи на свои родные, с количеством пальцев было сложнее. Руки тряслись так, что пальцы почти сливались воедино. Она осторожно повела глазами вперёд и подпрыгнула. На стопке учебников, около балконной двери, ковыряя двумя пальцами в ноздре, сидел и смотрел на неё неопределённого возраста ужасно грязный мужичок. Замурзанный, как бабушка говорила, оттирая юклиное лицо в детстве от мороженого и песка хорошо наслюнявленным носовым платком. Наряжен он был так же знатно, как и его манеры. «Что-то похожее на рваную серую шинель?» «Шинель и есть», — подумала Юкли, — «ни с чем не перепутаешь», обильно украшенную прожженными дырами, когда-то зеленые или синие широченные галифе. Прожеватые волосы выбивались стремительной копной из-под ушанки с опущенными ушами. В ботинках, начисто лишенных носов, шевелились грязные пальцы ног с обломанными ногтями украшенными траурными ленточками грязи. В руках он держал треугольную, неожиданно сияющую медную коробочку, на которой ярко-красными буквами велась надпись «Мюр и Мирелис» — вакса для штиблет. Под слоем лицевой грязи, несмотря на ее обилие, отчетливо проступало огромное количество веснушек и яркие голубые глаза, очень прозрачные, уходящие в цинковые белила и серый. «Ты, блин, кто?» Голос снова появился, но предательский, высокий, срывающийся, сиплый. «Я-то кошкин, а ты кто?» Таинственный незнакомец поддел ногтем крышку своей треугольной коробочки, что-то взял оттуда и неуловимо быстрым движением снова запихнул два пальца в ноздрю. Лицо его скорчилось, и он оглушительно чихнул три раза, а затем высморкался в рукав шинели. «Я Юкля. Кто вы и как вы залезли в мою квартиру? Что вам нужно? У меня нет денег и нет вообще ничего из того, что обычно бывает интересно ворам». Мужичок, называющий себя Кошкин, внимательно оглядел ее с ног до головы. Цепко и неодобрительно от торчащих дыбом волос на макушке до пляжных трусов и неровных пальцев ног. Самый длинный — большой на правой ноге. Но странным образом Юкля не чувствовала в этом никакой угрозы своей девичьей чести. А потом сказал, «Брехать вы, бабы, во все времена гораздо! Какая же ты Юкля! Ты и Юля! Вы, товарищ гражданин, кто вы там?» Вы как сюда попали вообще? С крыши слезли? Зачем? Я тут некоторым образом живу вообще, гораздо больше тебя, между прочим. Мамки твоей больше и бабки. Моя территория. И тут юклю разразило прозрение, как гром среди ясного неба, или как моментальное озарение с нисходящее на шизофреников. Она вспомнила все свои этнографические школьные походы в окрестные деревни, запах гречки из котла и тоскливые старушечьи напивы. И спросила, на всякий случай свернув за взмокшей спиной обе руки в кукиш. «Вы что, домовой?» Кошкин усмехнулся и снова полез в коробочку. «Я не домовой, а дымовой». «Это как?» — не поняла Юкля. «Это где горит, там я». «В смысле? Вы что, пироман, поджигатель? Или просто пироман, поджигатель, маньяк?» «Дура!» — с удовольствием оглушительно чихнул Кошкин. И Юкли, наконец, сообразила, что в коробочке у него табак. Нюхательный. Как у капитанов Жюля Верна. «А ты чем занята?» «Я к экзаменам готовлюсь, но тему переводить не надо». «Вы что такое вообще? Фольклорный элемент же, да?» Кошкин вздохнул. Ему Юклина непонятливость явно не импонировала. Он поскреб ногтями чудовищно грязную щеку, протянул руку, взял лежащий сверху пирамиды учебник и принялся листать его, старательно слюнявя палец. «Я наказан, и от того, и дымовой. Я живу в пожаре». Тушу пожары, храню пожары, хожу по домам и проверяю людей, не нужна ли им моя помощь. Детки там не спят ли, не угорел ли кто, вдруг кто выбраться не может. Да им любой, моя история. Вот ваш дом шесть раз горел, так что я здесь вот гость-то раз в десять лет наверняка. Но со мной-то все в порядке, я жива и здорова, и горит не здесь, а где, я не знаю. «Соседи ваши горят, в четырнадцатом доме две квартиры. Люди все сами вышли, а я вот зашёл, забрал». И он внезапно достал из-за пазухи шинели трёхцветную кошку. Кошка висела в его руках, как тряпочка, и не подавала никаких признаков жизни. Савиные жёлтые глаза были широко распахнуты и блестели, но один из них наполовину затягивала розовая плёночка нижнего века. Длинный розовый язык безжизненно свисал между белых клыков. Ну кошка же умерла! Она же мёртвая!» Взвизгнула Юкля и почувствовала, как мелкие холодные мурашки побежали по лодыжкам вверх и обосновались в районе пупка. «Да не мёртвая она! Спит! Я её усыпил! Разбужу потом и хозяевам подкину! Вон ищут уже, орут!» На улице раздавался плачущий женский голос. «Муся! Муся! Борис, скажи пожарным, чтобы впустили меня! Муся!» Кошкин засунул кошку обратно за пазуху шинели и сказал. «Я к тебе-то случайно. Серафиму хотел проведать. С войны не виделись. Я ее сюда провожал, от из Ленинграда в чемодане. Ну вот занесло, вот, и дай, думаю, проведаю. А тут ты». «А ты где?» Так умерла Серафима. 102 года было ей, знаете ли. Кошкин как-то жалостно охнул и стукнул себя ладонями по коленям. Одна ветхая штанина заскрежетала и поползла дырой. «Ох ты ж, не успел вот!» «Ну, извините, так вот как-то получается. А ты ей, значит, внучка?» «Правнучка, позднее». Кошкин встал, подошел к Юкле, Обошёл её вокруг, внимательно рассматривая. Потом почесал лоб пятернёй и удовлетворённо произнёс. «Не похоже!» Вся эта ситуация окончательно перестала выглядеть нормальной хоть сколько-то. «Наверное, я всё же сплю», — подумала Юкли. «А раз я сплю, то пусть всё идёт, как идёт». «Спиешь, спиешь!» — беззаботно помахал Кошкин полами своей шинели, взяв их обеими руками. «Кошка не вывалилась наружу. Наверное, — решила Юкля. У него там бездонный карман или чёрная дыра. На самом деле ты давно уже спишь. Хотите чаю?» Неожиданно для себя самой спросила она Кошкина. И, не дожидаясь ответа, зашлёпала босыми ногами на кухню. Дикая жара потихоньку шла на убыль. Красные машины сматывали шланги во дворе. Запах Гарри плотно стоял в воздухе. Внизу суетились погорельцы, выволакивая из подъезда черные стулья, сожженные остовы матрасов. Голуби суетливо бегали взад-перед, не понимали дурачье, что выносят вовсе не пшено. Притихшие дети кучками передвигались от одного сгоревшего артефакта к другому, вокруг которых, горестно цокая языком, ходила немолодая уже айнурка с метлой в одной руке. Другой, тяжело опираясь на раздвижной костыль с налокотником. Артрит, старость, что там еще врач говорит. Запахло вечером и надвигающимися сумраками. Тополя шелестели тонким серебром, как нити эоловой арфы.